База 2. Глава 1. Две недели пролетели. Пролетели очень быстро. Наш отряд состоял из усиленных тренировок, стрельб и изучения воинских премудростей. Как правильно передвигаться в группе, прикрывая друг друга. Как правильно зачищать помещение или ставить ловушки для врага. Как действовать в группе при атаке на укрепленный пост или наоборот, обороняя его. Все это мы не могли усвоить на уровне рефлексов, как требуется бойцу, но хотя бы узнали. При этом мы хорошо и вкусно питались продуктами из очередного схрона СОП, имели возможность принимать душ. Я был просто счастлив, никогда не думал, что для меня это так важно. И спали в обычных и поэтому удобных кроватях. Это был настоящий отдых, хотя многие мои товарищи, Зудели по поводу занятий, но все понимали, что пока нам очень сильно везло. Если везение кончится, эти знания способны в нужный момент спасти нам жизнь. Так что все ограничивалось обычным нытьем. Кроме стандартных тренировок, мне пришлось поработать, выставляя светляк в нужный момент в темном помещении, чтобы я не тормозил при команде, и другие бойцы группы не терялись, успевали вовремя закрыть глаза». Прочие мои магические возможности были признаны неактуальными и малоинтересными. Кроме сигналки, но ее использовать в бою невозможно. Пользуясь перерывами в обучении, я смог нагнать свое отставание в изучении нужной литературы. Несмотря на то, что моя практика затянулась, заваливать последний курс обучения я не хотел. Еще одна поблажка, которую нам дал командир Джен. мы могли вечерами посмотреть что-нибудь развлекательное из коллекции базы или познавательное, но интересное. Как-то незаметно получилось так, что бойцы группы постепенно все больше налегали не на комедии, спортивные соревнования или шоу, что можно было ожидать. Ведь не боевики же смотреть после того, как поучаствовали в живую в увлекательном фильме под названием «Война». Все чаще просили поставить что-нибудь научно-популярное, посвященное диковинкам миров поливерсума. Да еще и требовали меня комментировать увиденное. Я понял, что попал после первого же фильма, где группа эрмитских путешественников исследовала экзотический дистрикт, состоящий полностью из океана, в котором вместо воды была жидкость и смеси воды и воздуха, и где можно было дышать без специальных приспособлений. Почему она не распадалась на составные части, я не понял. Тут требовали знания, которые детям технологической цивилизации давали в младших классах школы, а мне за ненадобностью не преподавали вовсе. И этих миров существует невообразимое множество, практически в каждом есть своя изюминка. Во множестве свои уникальные особенности, но посетить их всех невозможно и за сотню жизней. К примеру, в этом дистрикте, Экзоокеане, я не бывал и никогда о нем не слышал. Мне пришлось объяснять, что кроме полигонов, редких отпусков, проводимых в довольно банальных местах, я нигде и не был. Просто за свои 17 лет я никогда не мог выбирать, куда отправляться. Всюду либо за меня решал корпус, в какую дыру загнать своих курсантов, чтобы они стали еще эффективнее в бою, либо родители, которым совсем не хотелось экзотики. В принципе, большинству экзотика не нужна. Представления большинства об отдыхе довольно просты и сложились еще в детстве юности, пока мозг готов воспринимать новое. А потом любая новинка – это уже не отдых, а необходимая и неприятная адаптация к необычным условиям. Потом, возможно, ты от этого станешь получать удовольствие и даже будешь стремиться вновь окунуться в эту атмосферу. Но это потом, когда органы чувств привыкнут к новым условиям. И большинство хаоситов с куда большим удовольствием смотрят иллюзии про дистрикты океаны, нежели сами отправляются туда. Да и этим путешественникам, которые с жаром рассказывали о прелестях экзотического океана, на первых порах потребовался надувной дом с обычным воздухом, чтобы банально высыпаться или привычно поесть. А все их восторги – это обычная работа на камеру. Но в следующий раз мы смотрели фильм об урбанистическом мире – где царила низкая гравитация и люди повсюду все время летали как птицы, изредка отталкиваясь от стены или пола. Потом о мире, где свет видимого спектра не мог существовать вообще, и путешественникам приходилось привыкать к симбионтам, которые рисовали в их мозгу звуковую картинку окружающего. Слава богу, путешественникам не были доступны миры с числом измерений большим, чем привычно нам. В таких могли существовать только аборигены и представители аристократии короны, чей разум, а в чем-то и тела, изменен хаосом настолько, что способен воспринимать как нечто доступное и понятное даже математические абстракции. У этих существ развиты такие органы чувств, что они на вкус способны ощущать изменение амплитуды колебаний электрического поля или кинестетически, изменения в сотые доли градуса наклона поверхности. К счастью, наша семья не относится к этому классу нашего общества. Но я отвлёкся. Каждый вечер мне приходилось признаваться, что нет. В этом прекрасном месте мне бывать не приходилось, и я не знаю, брешут ли эти журналисты. А вот зато мне приходилось совершать марш-бросок при минус 130 градусах в доспехах и полной выкладке. Когда, если бы я снял защитные очки, у меня бы лопнула роговица глаза. А если бы попытался вдохнуть воздух не через специальную маску, обледенили бы легкие. Нет, ничего особо чудесного там не было. А если и было, я не заметил, так как в воздухе ничего не было видно из-за снежного бурана. Народ обижался. И пытался объяснить мне, что как только кончится война, они непременно отправятся покорять самые замысловатые уголки множественности вселенных. Меня это даже особо не злило. В некий момент в дело вступил Джен и объяснил особо пылким будущим открывателям новых миров, что стоит это по цене голубой зари, и неудобства, которые испытывают путешественники, зашкаливают. Специально ради того, чтобы пояснить свою мысль, он поставил серию, где путешественники, одетые в специальные костюмы, покоряют желудочно-кишечный тракт мегасущества размером со средний остров. Кстати, с одной из диковинкой, благодаря так не вовремя начавшейся войне, я так и не познакомился. Благодаря одному из одногруппников мы узнали, где планировалось провести второй этап практики. Это очень странный мир, который я ранее даже представить себе не мог. Это планетарный мир, только вывернутый наоборот. Непонятно? В общем, люди в нем живут в огромном пузыре воздуха, окруженном плотной породой. И не падают потому что притяжение идет строго от центра пузыря к его поверхности одного источника света нет светится почва вся внутренняя поверхность пузыря излучает свет мир где постоянный день и теней практически нет из темнотой они познакомились только с развитием цивилизации что стало для них огромным потрясением отсутствие света темноту использовали как пытку от нее сходили с ума В общем, на второй этап я должен был отправиться туда, но, увы. Товарищи, узнав, что на практику нас решили отправить в такой странный мир, были удивлены. В чем там практиковаться? Все просто. Вечный свет, почва светится под ногами, причем, если ее потревожишь, свет еще более усиливается. Как скрытно подобраться к врагу и неожиданно его атаковать? Одногруппник смог узнать и эту тайну. Ведь мы не первые должны были отправиться в мир вечного света. Передвижение по деревьям. Просто и эффективно. Главное приноровиться. И не попалиться кураторам, что заранее знали ответ на загадку. Вот этого приключения меня лишили конгереты. Я, узнав, куда нас планируют отправить, почитал немного об этом мире. Там после открытия связи с короной узнали, что существуют миры противоположности. Планеты, сотворенные из тверди и окружённые космосом. Тогда они задались идеей проверить, а есть ли в их мире аналоги иных планет. Провели сейсморазведку, улучшили традиционные методы и нашли несколько аналогичных пузырей на разном удалении от их родного дома. Но смогли добраться только до относительно небольшого, расположенного в 14 километрах от основного, всего километров 35 в диаметре. Пролагать пути от Астра в твердом камне совсем не то, что в безвоздушном пространстве. Но зато колонизировать новый мир они смогли довольно легко. Свечение почвы, как оказалось, вызвано бактериями, живущими в ней. Стоило занести их в новый пузырь, и все, новый дом можно обустраивать. Теперь перед администрацией пузыря стоит амбициозная проблема. Они хотят добраться до еще одного мира почти в сотни километрах от базового. Для этого им нужно много средств. Обычным бурением здесь не обойтись. Возможно, поэтому нам позволяют иметь полигон и проводить учения в этом странном мире. Но я туда не попал, о чем и сообщил нашей партии путешественников. Мне удалось слегка смутить их этим рассказом. Хотя всем ясно, что в этом моем невезении они вовсе не виноваты. Странно, но эти недели, несмотря на занятия, которыми нас изнурял Джен, несмотря на то, что я не знал, когда наконец появятся наши войска, а им бы давно пора появиться, да и на многие прочие, несмотря, я ощущал себя крайне комфортно. Кроме одного. Расспрашивая меня о том о сём, бойцы вдруг выяснили, что оказывается, я младше всех в нашем отряде. Ну, как-то раньше было совсем не до этого. Мы выживали, сражались без надежды победить, потом неожиданно победили. И у нас появилось свободное время. Время для того, чтобы выяснить, кто есть кто в нашем стадии разумных, кто самец альфа, а кто должен тапочки приносить. Естественно, никто не попытался объяснить мне, что раз я младше, то должен приносить эти тапочки. Но подначки... Ведь каждая зараза подкалывала меня теперь при каждом удобном случае. «Эй, младший, глянь, не идёт там командир? Нам тут поговорить надо с мужиками. О своём, не для детворы босоногой». И все ржут. Жуть как смешно. Сначала меня это пару раз просто удивило, потом даже слегка разозлило, хотя уши я этим старикам оборвать пообещал. А потом просто перестало задевать. И что странно, как перестало задевать, всем стали неинтересны эти шутки. Прошло две недели, в течение которых должны были прибыть подкрепления конгеретов. Все это время, все это время мы подспудно ожидали, кто придет быстрее: враги или наши техи. Не было ни тех, ни других. Потом мы просыпались, радуясь каждому новому дню без войны. Хотелось протянуть это время в летних лагерях подольше, пусть эти проблемы пока нас не касаются. Хотелось как только можно оттянуть время возвращения к активным действиям, к постоянному риску. А затем задержка вдруг стала тяготить. Все понимали, что враги снова высадятся на планете, и нам опять придется играть в кошки-мышки с превосходящим по силам врагом. Кроме того, вооруженным неизвестным оружием. Снова рисковать. «Давайте уж, давайте скорее!» Как сказал один из наших солдат в возрасте – Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Каждое утро я просыпался до подъема, выходил из схрона и ложился в траву, наблюдая сквозь кроны деревьев, как занимается рассвет, как серое утро начинает играть красками, розовым подергиваются облака у горизонта. И думал, что прямо сейчас, в эту секунду, враги в своих десантных капсулах, возможно, отделяются от транспортного корабля и начинают падение на планету. И думал, ну давайте скорее, что ли, а то нет никаких сил ждать вас каждую минуту. Постоянное ожидание изматывало, и не было способа от него избавиться. Тем временем наступило лето. Скоро появятся первые ягоды. Шано говорил, скоро появятся враги. Кто раньше? Враги или ягоды? А может наши, наконец, пробьют коридор? Эти мысли сверлили мозг и мешали наблюдать за рассветом. Из-за этого я уже несколько дней перестал высыпаться. Пробуждаюсь до рассвета, пялюсь в рассветное небо, ожидая каждую минуту, что сейчас увижу огни десантных ботов. А потом весь день чувствую себя не в своей тарелке».